Бисмарк добивался гарантии западно-германских границ и полной изоляции Франции на европейской арене. Но английские планы были для него неприемлемы, а цена за союз с Англией непомерно высока. Проект Израиля об англо-германском союзе означал, что Германия неизбежно была бы вовлечена в войну на два фронта против России и тотчас же подоспевшей за нею Франции. И все это во имя интересов Англии на Ближнем Востоке. как образно выразился Бисмарк, впоследствии по другому поводу, он не хотел бы быть гончей собакой, которую Англия натравливает на Россию. В ноябре 1876 года он заметил в одном секретном документе «Предоставим Англии, а также, возможно, Австрии, самим для себя таскать каштаны из огня. Незачем нам брать на себя заботы других держав, у нас и своих достаточно». В концу 70-х годов, в связи с усилившейся борьбой европейских держав за раздел мира, международная обстановка стала еще более сложной. Отношения стали еще более противоречивыми, а политических забот у Бисмарка стало еще больше. Как-то во время болезни он сделал набросок идеального, по его мнению, положения Германии. Никаких новых территориальных приобретений. Но общая политическая ситуация должна быть такой. Все державы... каждая в отдельности, за исключением Франции, нуждаются в Германии. Но противоречия между ними настолько велики, что создание общей коалиции против Германии становится невозможным делом. Разумеется, идеи, развитые в этом наброске, никогда не были осуществлены. Хотя, по правде говоря, Бисмак немало потрудился, чтобы способствовать усилению трений между европейскими державами. При этом он стремился никогда не потерять и своего контроля над событиями, которые иначе могли бы поглотить и всю его систему в области внешней политики. Впрочем, в этом отношении он ничем не отличался от всех других политических деятелей своего времени. Несколько позднее, в конце 70-х годов, стремясь по возможности приглушить реваншистские тенденции во Франции, Бисмарк начал поддерживать активную колониальную экспансию французской буржуазии. Он знал, что на этом пути Франция столкнется с Англией, в Индокитае, а главное в Египте, и с Италией, в Тунисе. Вместе с тем он поддерживал и Англию, и Италию как колониальных соперников Франции. Еще ранее он начал подталкивать на Ближнем Востоке и Царскую Россию, и Габсбургскую Австрию. Но здесь он, однако, стремился не довести дело до войны. Он считал, что взаимное соперничество этих держав усиливает позицию Германии. а военная победа одной из этих держав над другой чревата для Германии опасностями. Он никогда не питал иллюзий, что Австрия в единоборстве с Россией окажется победительницей, но он опасался, что в случае победы России над Австрией Германия в известной мере попадет в зависимое положение от своей восточной соседки. Поэтому он не хотел допустить поражение Австро-Венгрии. В ней он видел противовес России. Вместе с тем он не отказывался от мысли использовать при случае другой противовес – Англию. В лавировании между всеми этими противоречивыми интересами главнейших европейских держав, но при точном учете своих собственных политических интересов, и заключалась роль Бисмарка – честного маклера на Берлинском конгрессе. Здесь, на этом конгрессе, и даже еще до его открытия, русский царизм, несмотря на военную, правда с трудом добытую победу над Турцией, должен был отказаться от многих своих первоначальных завоеваний. Берлинскому конгрессу предшествовало заключение мирного договора с Турцией, продиктованного Россией после победоносной для нее войны 1877-1878 годы в Сан-Стефано под Константинополем,